вставляю в высшую музыку. Завела привычку идти домой каждый раз новым извилистым путем. через дворы, заходить в которые вовсе не обязательно, а добираюсь до своего подъезда. Стою рядом, поворачиваюсь и ухожу. Отсчитываю: вот закончится песня, и все. домой. Но начинается другая, которая напоминает одну серию И хочется еще раз это пережить и обсудить с тобой. И мы идем, говорим, говорим, говорим, сидя на качелях в чужом дворе. Провод наушников наш соединительный канал, артерия одна на двоих. Раскачиваясь, представляя нас с тобой в Меги и придумываю приключение только для нас, в которое мы прыгаем с разлету. Домой пора, когда качели уже не теплеют от соприкосновения с джинсами, и никто не остается на детской площадке. В домах зажигаются огоньки, и урчание в желудке становится больше похоже на рев Самое грустное время дня. Где ты сегодня была? Гуляла. Это и есть твои личные дела. Лучше бы с нами поехала. Не ее дело, поэтому я не отвечаю. Что это? Рыба на порой и овощной гарнир, как в больнице. Не нравится, не ешь. И знаешь что? Мне не нравится. Я встаю и ухожу. Прямо так оставив все на тарелке. Часть меня замирает, потому что знает, что так нельзя, за это наказывают. То ей мне страшно, но другой мне, настоящий мне, арабель, наплевать. Она ничего не может мне сделать, никто не может. И вот скрипит табуретка, и я уже предвижу будущее, слышу еще не сказанное ею. А ну села на место, и мне не страшно. Оставь ее, — говорит Анька. Переходный возраст. Сил моих больше нет. Анька права. Это переходный возраст. Я перехожу их всех.